Я не знал, что у Поля за оклад. Никогда об этом Бетси не спрашивал. Но когда теперь я над этим задумался, голову готов был дать на стечение, что никакой оклад не перекрыл одних его подарков доказательств любви. Именно об этом и Джимми спрашивал. И вдруг... Все стало для меня настолько очевидным, что я поразился. Почему же не сообразил этого раньше? Фонд Поле Фаулер, по накоплению мехов, драгоценностей и автомобилей. Так снова и снова Поль именовал фонд Бетси и все подшучивал над тем, что из фонда кое-что и ему. В этом был весь поль. Небрежно и цинично маскировать то, что было слишком похоже на правду. Звенья цепочки сомкнулись вдруг там, где я меньше всего ожидал. Встреча, после которой у Джимми появятся деньги. Нет, Джимми шантажировал не старика. Для такого крупного зверя он был слишком слаб. Но Поль — растратчик, на след которого он напал так же легко, как я, — это совсем другое дело. Для шантажиста мелкого калибра, каким был Джимми, Поль при правильном подходе мог стать источником процветания на многие годы. Поле — «Ты помнишь тот вечер, когда произошло убийство?» — спросил я. «Конечно помню. Это было в четверг, когда я крашу волосы». «Волосы?» «Жуткое дело. Это так сложно. Одна девица с Беверли-Хиллз меня научила, как это делается. Но не могу найти никого, кто бы умел, как следует». «Серьезно» где я не спрашивала. Так что всегда приходится самой, Поль этого терпеть не может. То есть я ему никогда не позволяю смотреть на это. Так что я все приготовлю в ванной, а потом запрусь в спальне. И занимает это четыре часа, все эти процедуры и так далее. Потому Поль так и злится. Ты же знаешь, какой он. Не выносит просто сидеть и в одиночку смотреть телевизор. Никак не может понять, почему я не делаю это днем, но меня то-то, то-это то никак не успеть. Вот оно, алиби Поля. Вечер, проведенный дома с женой. Это был вечер, когда Поле, запершись на четыре часа в спальне, красило волосы. Все прояснилось с невероятной легкостью. Я встал, колени у меня подрагивали. Большое спасибо, Поле. Мне очень жаль, поверь. Нужно бежать. Да ничего, Бил, я рада была тебе помочь. Проводила меня к дверям. Во время нашего разговора я замечал в ее глазах какое-то странное любопытство, Но теперь оно исчезло. Лицо Поля осветило широкая, довольная улыбка. Я вдруг сообразила, как ты узнал про меня и старика. — на правда? — Точно. Однажды на яхте застала нас в каюте. Давным-давно. Я почти забыла. Но вот мне и полегчало, а то все ломало голову. Она поцеловала меня. Но Бетти я бы не говорила. Знаешь, она так же старомодна, как и ее отец. А раз Поль работает в фонде и тому подобное, ну, ты понимаешь. Само собой. И ты не говори Полю что я был здесь, И ни к чему ему знать».